«Как!» — встревожился король. «Мой сын там, внизу?» «Он остановил коня возле певицы», — сказал Марч со злорадной улыбкой на лице. «И, видимо, не менее увлечен разговором с нею, чем ее музыкой». «Что такое, отец-настоятель?» — воскликнул король. Но тот отошел от окна. «У меня нет желания, милорд», — сказал он видеть то, о чем мне будет больно докладывать. «Да что же это значит?» густо покраснев, вскричал король и хотел уже подняться с кресла, но передумал, быть может, не желая стать свидетелем какой-нибудь неприличной выходки юного принца. Пришлось бы сурово наказать сына, а к этому явно у короля не лежало сердце. Но граф Марч... С явным удовольствием сообщил государю то, по поводу чего тот хотел бы остаться в неведении. «Ваше Величество!» — вскричал он. «Еще того лучше!» Потешница не только завладела слухом принца Шотландского, как, впрочем, и каждого слуги и конника во дворе, она привлекла внимание черного Дугласа, хотя мы никогда не считали его страстным любителем веселой науки. Но право мне не кажется странным, что он удивлен. Принц в знак своего одобрения почтил прелестного мастера песни и виолы поцелуем. «Как!» — воскликнул король. «Дэвид Роций любезничает с бродячей певицей, да еще на глазах у тестя! Идите, мой добрый аббат, немедленно позовите сюда принца. Иди, мой дорогой брат!» И когда они оба вышли, король добавил, «Идите вы, Марч, мой добрый родич, быть беде, я знаю, наверное, прошу вас, кузен, идите и подкрепите просьбу настоятеля приказом короля». «Вы забываете, государь», — сказал Марч тоном глубоко оскорбленного человека. «Отцу Элизабет данбар не пристала быть посредником между Дугласом. И его царственным зятем прошу вас прощения кузен сказал мягкосердечный старик я сознаю что с вами поступили не совсем справедливо но моего родцы убьют я пойду сам однако вскочив с излишней стремительностью бедный король не попал ногой на ступеньку споткнулся и рухнул на пол причем ударился головой об угол тяжелого кресла, в котором сидел только что. На минуту он лишился сознания. При этом жалком зрелище Марч забыл всю горечь обиды. Сердце его смягчилось. Он подбежал к лежавшему на полу королю и усадил его в кресло, ласково и почтительно применив те средства, какие счел наиболее подходящими, чтобы привести его в чувство. Роберт открыл глаза и растерянно огляделся. «Что случилось? Мы одни? Кто с нами?» «Ваш верный подданный Марч», — ответил граф. «Наедине с графом Марчем», — повторил король. Его мысли не пришли еще в ясность, но смутная тревога овладела им при имени могущественного феодала, смертельно им оскорбленного. «Да, да, милостивый господин, с бедным Джорджем Данбаром, о котором многие стараются внушить вашему величеству недоброе, хотя в конце концов он окажется более верен своему королю, чем они». «В самом деле, кузен, с вами поступили не по справедливости, и поверьте мне, мы постараемся искупить вину». «Если так полагает ваша милость», «Можно еще все уладить», – перебил граф, ухватившись за надежду, подсказанную честолюбием. «Принцы Марджери Дуглас состоят в близком родстве. Разрешение Рима не было дано по всей форме, их брак нельзя признать законным».